Глава двадцать шестая Игорь Дмитриевич, пригибаясь под напором воздушной струи от лопастей, побежал к приземлившемуся вертолету, не дожидаясь, пока стихнет двигатель. И когда в открывшемся дверном проеме появился Дворкин, банкир что-то прокричал ему. Звук пока заглушал свист лопастей, но и так было понятно, чего хочет несчастный отец. Александр бросил короткий взгляд на бьющуюся в истерике Монику, нахмурился, кивнул и скрылся в салоне. А буквально через секунду оттуда выпрыгнул на землю какой-то незнакомый мужчина. Судя по специальному медицинскому саквояжу, доктор, он бегом направился к нам, на ходу что-то выискивая в своем чемоданчике. Подбежал к Монике, коротко приказал не отстававшему от него климко: Придержите девушку, и пусть кто-то зафиксирует ее руку, чтобы вену не попортить. На помощь бросились и Мартин и Олег. Все вместе вместе с доктором. Они справились. После укола Монику перестало плющить, судороги прекратились, дыхание постепенно выровнялось. А огонек безумия. Сменился дымкой апатии. «А... а это нормально?» Дрожащим голосом поинтересовался Игорь Дмитриевич, с жалостью глядя на вяло в кресле дочь. «Она ведь не всегда теперь такой будет!» «Не всегда, успокойтесь!» Усмехнулся врач, аккуратно складывая в пластиковый пакетик использованный шприц и скрытую ампулу. Это транквилизатор нового поколения, он действует почти мгновенно. Эффект продолжается часа два 3 а потом все постепенно приходит в норму. Часа два-три 3 это хорошо, – облегченно вздохнул Климко. Мы как раз успеем разместить девочек внутри этой клиники. Кстати, Моника сейчас нас слышит, в смысле понимает, что вокруг происходит. Слышит и понимает, но не фиксирует в сознании. Так сказать, вскользь все проходит. Созерцательно. Вот и отлично. Ну что же, Игорь Дмитриевич повернулся к подошедшему Дворкину, ведите нас в свое убежище. Допустим, оно не мое, и на какое-то время ваше, усмехнулся Александр, ваша собственность, так сказать. Но, да, я здесь уже был и с планировкой заведения ознакомился. Пусть и голопом, так сказать. Только позвольте, я сначала отвезу внутрь Павла. «Да, конечно», – кивнул Мартин. «Его ведь надо к оборудованию подключать, насколько я понимаю». «Правильно понимаете», – кивнул Дворкин. «А вы пока можете по территории погулять». Осмотреться на местности, свежим воздухом подышать. Да, воздух здесь замечательный. «Герцог с бароном на светском рауте!» Хихикнула я. «Вам бы еще ты в руки! Хотя нет, лучше монокли в глаза и волосы так тщательно с помощью бриллиантина прилизать! Хотя Александру бриллиантин не нужен!» Он и так блестит. Она всегда такая язва. Хмыкнул Дворкин, автоматически пригладив похожую на коричневый от загара бильярдный шар лысую голову. Всегда. Тяжело вздохнула олешка Всю жизнь вот так и маюсь. Но родню не выбирают. Меньше пафоса, больше трагизма. И погремушку на кончике хвоста спрячь заботливо порекомендовала я. «Видите?» Совсем расстроился братишка. Дворкин хмыкнул, сочувственно пожал Олегу руку и направился к своей выгрузившейся из вертолета команде, в центре которой была каталка с Павлом. Судя по сосредоточенно суетившимся вокруг него врачам, к которым присоединился и оказывавшей помощь Монике, Полет раненый перенес не очень хорошо. Ему что-то вкалывали, меняли препарат в капельнице, подключали переносную аппаратуру, и никто уже не заботился о сохранении его инкогнита. Ни шапочки, ни повязки на Павле не было. Собственное прятать парня особой необходимости тоже не было. Вокруг находились только свои. А Моника реакции, которой больше всего боялся Павел, сейчас, если верить доктору, происходящее не фиксировала. Кстати, похоже, что так и было. Девушка по-прежнему вяло смотрела куда-то вдаль, абсолютно не реагируя на провозимую мимо каталку с Павлом. Игорь Дмитриевич проводил взглядом процессию и повернулся ко мне. «Варя, скажи честно». «Этот Павел, он... Он и есть тот самый арликина «Я не... Пожалуйста!» – мягко улыбнулся Климко, испытывающий, глядя мне в глаза. «Скажи честно, мне надо знать». «А зачем?» – «Я тоже умею смотреть испытующе. К тому же, добавив щепотку проникновенности, психолог, как-никак, причем дипломированный. «Зачем вам это знать? Разве недостаточно того, что именно благодаря Павлу ваша дочь сейчас жива?» «Благодаря», – кивнул банкир. «И я, вернее мы с Леонорой, будем до конца жизни благодарны ему за это». «Но Моника все время твердит про этого своего виртуального друга». Она, похоже, влюбилась в него, хотя мне сложно понять, как можно полюбить того, кого никогда не видел. Мы с Леонорой считали все это блажью, думали, пройдет, но Моника... Она сразу после возвращения рассудка заговорила о Барликино. Причем иногда так, словно он здесь, где-то рядом. «Ох, Павел, Павел!» и вы решили, что Павел и есть Эрликина. Ну, а как иначе? Ты же сама говорила, что жертвы этого мерзавца стали возвращаться сразу после того, как ты вышла на связь с виртуальным другом Моники. Варя, я ведь вроде на дурака не похож, верно? Ну да, где вы видели банкиров-дураков, хотя... Допустим, вы правы кивнула я и арликина ник павла в сетях и что с того ничего хорошего покачал головой климко а вы тоже брезгуете общаться с монстром он ведь не человек да а он человек самый настоящий и получше многих тише тише успокойся не надо так кричать Ты сейчас Монику из транса выдернешь. Игорь Дмитриевич присел перед дочерью на корточки и ласково погладил ее по щеке. Нет, пока словно спит. С открытыми глазами. Девочка моя, просто я даже представить боюсь, что с ней произойдет, когда она увидит Павла и поймет, что это и есть ее любимая Арлекина. «Павел тоже этого боится», – глухо произнесла я. «И поверьте мне, гораздо больше, чем вы, потому что муника это все, что у него есть в жизни. Но он прекрасно понимает, что это ненадолго, что, как только ваша дочь узнает правду, увидит правду. Согласитесь, вы вместе с врачами поможете ей перенести этот удар». Со временем она успокоится, рано или поздно встретит кого-то еще, и у Моники все наладится, а у Павла нет. Никогда. Игорь Дмитриевич отвел глаза, развернул кресло-каталку Моники в сторону ворот и молча покатил ее туда. «Мои мужчины тоже не горели желанием поддержать беседу» виду обоих был какой то пришибленный словно они примерили на себя ситуацию павла и впервые осознали реальный смысл слова никогда потом мы гуляли по территории клиники ну как гуляли игорь дмитриевич отвез кресло дочери в симпатичную ажурную беседку. И сидел там с ней рядом до тех пор, пока нас не позвали обустраиваться. А Олег с Мартином катали меня по новеньким дорожкам, Аккуратно посыпанным мелким гравием. Вернее, пытались катать. Но колесики кресла восприняли эту идею без энтузиазма. Увязали они в гравии, не желали катиться. Да и мне надоело изображать из себя Илью Муромца на печи. Не знаю, как там у него за тридцать лет и три года, но у меня за пару часов сидения в кресле затекла, затекло, ну, то, на чем сидят, то и затекло. В смысле, онемело. Поэтому, когда кресло взбунтовалось, к бунту решила присоединиться и я. И очень смело и решительно поднялась, погорячилась. Меньше смелости, больше осторожности же, гм, тазовая часть тела ведь реально затекла. В общем, я под суетливое возмущение Мартина и Олежки рухнула обратно в кресло. Но вовсе не за тем, чтобы опять там сидеть невразумительной кучей, а для того, чтобы снова встать, на этот раз медленно, опираясь на руки смирившихся с моим упрямством мужчин и также, опираясь, отправиться пешком осматривать место нашей новой дислокации.